Глава 6. Аня никогда не видела колодец, точнее, она не видела самого главного, его внутренность, хотя неоднократно, боясь самой себя, представляла их, но делала это так, чтобы в них не было самого страшного, еще живого Ильи. Того, который, обдирая в кровь свои замерзшие и посиневшие пальцы, пытается вылезти на оружие, который кричит, что есть сил, но никто его не слышит. Лишь тяжелое, спертое пространством слабое эхо. Отзывается, возвращается к Илье, и уже сильно изменился голос. Он ослаб, он замерз, почти так же, как и выступившие на глазах слезы. Холодные, отчаянные, почти такие же, как и все пространство колодца. Небольшое, от этого еще более страшное. Аня закрывала глаза, мысленно мечтала заткнуть уши, Когда, находясь на собственной кухне, отчетливо слышала крик, за которым появлялось эхо, и мгновенно останавливалось само время, умещалось в одну единственную ночь. А после прямо на глазах менялся и сам колодец, он становился глубже, еще глубже он затягивал себя, и теперь у него не было дна, была открытая бездна, в которой могло исчезнуть все, что было и что еще будет. два раза, украдкой, чтобы никто не видел. Аня подходила к колодцу, стояла рядом, в одном шаге, глядела на находившееся в десяти метрах здания на плотную и крепкую чугунную крышку, что надёжно перекрывала отверстие, а мысли неизбежно возвращались к одному и тому же: зачем Илья остался здесь? Почему он не пошёл с ней? Только это не могло стать всем. потому что за этими простыми вопросами появлялся следующий, куда более страшный, от которого так и днуло сырыми холодными внутренностями колодца. Через сколько минут после того, как ушла она, Илья оказался там, через сколько? Не тени, если решился рассказывать, произнесла Аня. Это наша общая история. Я видел того, кто не человек. но может находиться спокойно среди людей. Где ты мог его увидеть?" испуганно спросила Аня. Фонарик ещё раз пробежался по стенам, вернулся по одной ребят, а затем на какое-то время замер на одном месте в том доме. "Помнишь, мы с тобой ходили на речку, ты меня тогда неожиданно позвала сходить с тобой в кино, как бы за компанию, ну чтобы не идти одной", начал Илья. "того, кто нарисовал ту странную карту" — Это он не человек, — старалась сообразить Аня. — Нет другого, но они сильно похожи. Только тот, что рисовал, он обычный человек. — Но там больше никого не было, — не понимая произнесла Аня. — Он был на втором этаже, — старался объяснить Илья. Аня мгновенно сообразила, о каком доме идет речь. Илья тогда предложил обследовать содержимое брошенного дома. Она была против этого. Но Илья сумел убедить ее самым простым способом, обвинив Анню в том, что она девчонка. Оттого и боится. Внутрь они пролезли с помощью двух широких досок, которые кто-то заботливо вставил в одно из окон первого этажа, образовав что-то вроде мостика. Внутри было темновато, но это по сравнению с улицей. А так можно было все хорошо рассмотреть. Старая, уже непригодная к использованию мебель, разнообразный мусор, взял дом из углов стопка газет вот готовая макулатура засмеялась тогда Аня илья согласился с ней хочешь бери произнёс он естественно что никто из них не соблазнился газетами они проследовали дальше и через минуту с огромным интересом разглядывали старый порванный аккордеон оставив его они вышли в коридор здесь было ещё темнее так как проёмы окон остались в стороне настоящее приключение, произнёс себе. Ничего такого, не согласилась Аня. Просто расселённый дом в Корыево снесут, добавила она. Смотри, там лестница, произнёс Илья. Ну и её. Я кое-что интереснее вижу, отреагировала Аня, встряхнув напротив проёма ведущего в одну из бывших квартир. Что там? спросил Илья. Тихо, прошептала она, схватив друга за руку. Что чего? Там тут есть, ещё тише прошептала Аня. Они одним движением прижались к стене и начали бесшумными шагами отдаляться от проёма, где когда-то была входная дверь в квартиру. Всего через полминуты в их обозрение появился невысокий, сутулый мужчина. Они не видели его лица, лишь мельком профиль. Он быстрыми шагами двинулся в другую от них в сторону. Прошло несколько минут. Аня и Илья стояли, не двигаясь. Пойдём, посмотрим, что он там делал, предложил Илья. Не хочу. "Он не туда посать заходит", несколько грубо произнесла Аня. "Ну тогда жди меня", гордо заявил Илья и смело отдвинулся в обратном направлении. "Подожди", вынуждена была согласиться Аня. Почти сразу они увидели на стене нарисованную чёрным карандашом карту. "Говори уже", гордо произнёс Илья, стоя напротив странной схемы. "Это он нарисовал". предположил Аня. Конечно, он оставил послание, согласился с Аней Илья. Но не нам же, сделала вывод Аня. Может и нам, помнишь, как в том фильме? произнес Илья и начал очень аккуратно отрывать кусочек обоев, стараясь таким образом отделить карту от стены. Зачем она тебе? спросила Аня. Еще не знаю. С несомненной интригой в голосе ответил Илья. Давай быстрее, вдруг появится тот, кому это предназначено, произнесла Аня. Илья довольно быстро и уверенно справился с задуманным, поместил кусок бумаги в карман своих брюк. «Пойдем на второй этаж, вдруг там что еще интереснее?» Не мог успокоиться Илья. «Пойдем!» Не стала сопротивляться Аня. Но тогда обследовать второй этаж им не удалось. Преодолев половину лестницы, они услышали, что наверху кто-то ходит. Шаги были громкими, двигались в их сторону. Пришлось спуститься вниз, но и там появилась помеха. Пьяный мужской голос, за ним женский смех, хлопнула дверь, раздался неприятный кашель, громко заскрипели доски. Пойдём отсюда, очень серьёзным голосом сказала Аня. Другой раз, может, проверим, неопределённо ответил Илья, и они, не теряя времени, оказались снаружи дома, использовав тот же путь, которым сюда попали. Я сам его видел, он не человек. Он хочет, чтобы его воспринимали за человека, но он не человек. Я не знаю, кто он. Начал Илья, а Аня мгновенно почувствовала пробирающий снизу вверх озноб. Слова, произнесённые другом, ещё не успели произвести на неё сильного впечатления. Это сделало другое интонация его голоса, с которой говорил Илья. Никогда до этого Аня не слышала ничего подобного, даже не могла представить, что Илья может говорить таким голосом. который не оставлял и малейшего сомнения в правдивости того, о чём очень скоро пойдёт речь. Но он же не чудовище. Это всё, что пришло в голову Ане, а Илья не торопился с ответом. Он как бы ждал продолжения от неё, которого не последовало. И спустя полминуты Илья продолжил: "Он похож, но он выглядит как человек, трудно объяснить. Нужно увидеть, почувствовать. Знаешь, я тогда разучился дышать. Я просто смотрел, и больше всего на свете боялся, что он увидит меня. Я ведь не просто затаился, а превратился в собственную тень. А он угрюмо ходил по комнату, смотрел себе под ноги, и лишь иногда, как бы вскользь, поднимал свои бесцветные глаза, чтобы что-то увидеть через пустые проёмы бывших окон. Странно, но я в эти моменты тоже смотрел туда. Только там был сумрак, точнее дым, густой, непроглядный. Какой-то непривычный, совсем не похожий на тот дым, что мы знаем. Этот дым был чужой. Но я не могу объяснить. Аня тогда не заметила, не сумела понять, что её зацепило помимо голоса и интонации друга. Спустя годы, а точнее именно сейчас она вспомнила, поставила всё на свои места. Илья говорил не своим голосом, и это было ровно половиной беды. Другая половина была в том, что Илья говорил совершенно взрослыми словами, какими не говорят обычные дети, даже если они отличники, даже если они победители всех возможных районных и городских олимпиад. Волна повторной гусиной кожи накрыла Анну, сделала круг во времени и вернулась ещё явственнее, чем в тот тёмный зимний вечер. Анне не хотелось делать выводов. от того, что она понимала, что первый же шаг откроет самое страшное, то, во что даже спустя много лет не хочется верить, но мысль, что всё одно придётся вступить на эту тропу в Колывы, превращая и без того тяжёлое дыхание в ледяную мглу, за которой каждая следующая мысль будет ещё ужаснее, чем предыдущая. Я спустя месяц с матерью ездил к бабушке Мать решила, что там ночевать останемся. А этот дом от бабушки на квартире совсем недалеко расположен. Не знаю от чего, но пришла мне в голову мысль вернуться туда. Я ведь эту карту как только не изучал, чего только себе не представлял. Подумал, а вдруг что ещё будет? Ну, подсказка, дополнение. Тебе не страшно было? спросила Аня, потому что в этот момент представила, как она сама в одиночку принимает такое странное решение. И несмотря на приближающийся вечер, отправляется к старому брошенному дому. Затем страшно стало. Я через дверь в дом вошёл с другой стороны, думаю, гляну и быстренько назад. Но не торопясь, прошёл весь первый этаж. Запах такой странный, то ли старого, то ли совсем недавно брошенного, как бы в попыхах оставленного. И столько всего интересного, представляешь, всего этого тогда не было. Я хожу и понять ничего не могу. Книги по полу валяются. Некоторые комнаты с полным набором мебели, старой, пыльной, но целой, посуда, коврики, покрывало на кровати, ещё дрова возле печки. Только через минут 5 мне стало страшно, но не может такого обыднюк ему образом. Мурашки по коже начали пробегать. Вот в этот момент я и почувствовал его. Затем Спустя минуту услышал его голос, но это не было голосом, больше походило на шипение, сдавленное, неестественное, переходящее в хрип. Я к стене прижался, захлёбываясь стуком собственного сердца, а он совсем рядом ходит, что-то ищет и никуда не торопится, так как будто это его дом, его владение. Я тогда ведь об этом и подумал, что я вторгся в чужой дом, и вот он хозяин. сам не пойму, откуда это взялось. Но точно было, а ещё через какие-то секунды до меня дошло: он не человек. Он не такой, он не отсюда. Сидя на кресле, смотря перед собой и совершенно ни о чём не думая, Анна вновь ощутила, что голос Ильи изменился ещё раз. Образ мальчишки начал пропадать, оставалось в очередной раз отмотать назад ушедшие годы. нужно было признаться самой себе, почему она тогда ушла, и невынесенный мусор не имел к этому никакого отношения. Тогда что-то мелькнуло в соседней комнате, на этот раз абсолютно пустой, без старой сломанной мебели, без разбросанного мусора, что-то странное и интонация голоса друга, и застывшее на полусловие секунда и неприятное ощущение страха в один момент. Слишком скоро и слишком правдоподобно. Аня сжалась в комок. Сделала она это внутренней. Но если бы смогла, если бы позволила кресло, то образное тут же стало бы реальным. Она ведь и тогда знала об этом. От этого и не могла стоять возле гроба, не могла смотреть на бесконечную пропасть черной и страшной могилы, не могла видеть лица тех, кто был рядом, и не от того. Что в этом непередаваемо ужасном гробу Лежал чужой мальчик От того, что этот чужой мальчик Был уже там на стройке Был рядом с ней Говорил чужим голосом А тот, о ком он говорил Находился близко Буквально в двух метрах В соседней комнате Которой еще лишь предстояло Стать чей-то жилплощадью Принять в себя свет, голоса, смех, тепло саму жизнь красками лишь предстаяла, а тогда или может прямо сейчас это было пустое, огороженное стенами пространство, в нём находился тот, о ком говорил Илья, и ведь по этому и только благодаря этому Илья тогда не пошёл с ней прочь оттуда после того, как она произнесла: "Пойдём домой, что-то не по себе". Кажется, Было сильное эхо, но не последовало ответа, и Аня, не повторив своего предложения, произнесла: "Ладно, мне нужно идти. Совсем забыла, мама просила в магазин ещё сходить". Аня оказалась в проёме между улицей и зданием. "Ну ты идёшь?" "Когда? Ладно, давай увидимся". И всё же она предложила ещё раз: "Пусть мелком, пусть на выходе". Ещё хотела оглянуться, ещё вспомнила, что не оставила Илье фонарик. До Но ноги быстро донесли до хорошо знакомого отверстия в заборе.